А почему нет блага ни в дереве, ни в бессловесном животном? Потому что нет разума. Потому же нет блага и в младенце, ведь у него разум еще отсутствует. Он придет к благу, только когда войдет в разум. Есть существа неразумные, есть еще неразумные – Есть обладающие разумом, но несовершенным. Ни в одном из них нет блага. Его приносит с собою разум. В чем различие между названными мною разрядами? Неразумным благо не достанется никогда. Кто неразумен до поры, те не могут покуда и обладать благом. У тех, чей разум несовершенен, «Благо нет, но может быть. Потому я и говорю, Луцилий, благо пребывает не во всяком теле и не во всяком возрасте. Оно так же далеко от младенчества, как последнее от первого. Как совершенство от начала. Значит, его нет и в нежном, едва крепнущем теле. Как оно могло бы в нем быть?» да не больше, чем в семени. Если ты говоришь, мы знаем некое благо и в деревьях, и в посевах, то оно не в первых ростках, только что пробившихся из земли. Есть благо в пшенице, но не в полных млечного сока стеблях, не в мягком колосе, едва выпроставшемся из-под листика. Оно возникает только тогда, когда лето довело зерно до положенной спелости. И как все в природе являет свое благо, только созрев до конца, так и благо человека есть лишь в том человеке, чей разум уже достиг совершенства. Что это за благо? Я скажу, это душа свободная и возвышенная все подчиняющее себе и сама ничему не подчиненная. Такое благо младенчеству недоступно, и детству нельзя на него надеяться, и юности едва ли можно. И хорошо еще, если старости удалось достичь его ценою долгих и упорных стараний. А если это так... Значит, благо ума постигаемо. Однако ты сам сказал, что есть благо и у дерева, и у травы. Выходит, благо, может быть, и у младенца. Подлинного блага нет ни у дерева, ни у бессловесных животных. Их благо нельзя назвать благом в собственном смысле. А что же это? То что согласно с природой каждого из них, благо никак не может выпасть на долю бессловесному животному. Благо принадлежит лучшему и более счастливому роду существ. Где нет места разуму, там нет и блага. Есть четыре рода существ – деревья, животные, люди, боги. Последние два обладают разумом. И значит, они одной природы, а разница между ними та, что боги бессмертны, люди смертны. Благо одних довела до совершенства сама природа, я имею в виду богов. Благо других, то есть людей, совершенствуются их усилиями. Остальные существа – «Совершенны в своем роде, а это не есть подлинное совершенство, коль скоро разум в них отсутствует. Только то подлинно совершенно, что совершенно в согласии со всеобщей природой, а всеобщая природа разумна. Остальные могут быть совершенны только в своем роде» значит, у них не может быть и блаженной жизни, и того, что ее создает. Создает же блаженную жизнь благо. У бессловесных животных нет того, что создает блаженную жизнь. Следовательно, у бессловесных животных нет блага.